Опять обращаем свой взор на Первую мировую войну, её центральные узлы противоречий, её итоги, которые, как я считаю, дают ключ к пониманию всего 20 века и сегодняшних явлений вокруг России. Мы уже говорили о том, что для России было невозможно уклониться от этой войны, И напрасно те э, гипотетические построения, которые говорят о том, вот не надо было выступаться за Сербию. Э... Ведь Россия теряла прибалтийские обретения Петра Великого, на юге лишала своих черноморских владений до Крыма включительно и оставалась после окончательного установления владычества Германии, Австро-Венгрии на Босфоре и на Балканах, отрезанной от морей в размерах морсковского государства. И даже такой крупный политический деятель нашего времени, как Генри Киссинджер, который, кстати, написал. Очень интересную и серьёзную документированную книгу «Дипломатия», где он даёт свой обзор панорамной событий 20-го столетия, написал, что... Э России было очень трудно уклониться. Болгария, чье освобождение от турецкого правления было осуществлено на склонялась уже на сторону Германии. Австрия, аннексировав Боснию и Герцеговину, стремилась превратить Сербию, единственного стоящего союзника России на Балканах, в протекторат. Наконец, коль скоро Германия воцарялась в Константинополе, Россия оставалась только гадать, не кончится ли всё тевтонским господством над всем, чего она добивалась в течение столетий. Для... Вот, когда уже началась война, э, начинается новый период, потому что державы, которые даже не имели каких-то конкретных целей, как, например, Россия, э, какой-то территории, приобретения, начинают размышлять о возможном призе в результате этой войны. И э, здесь э, необходимо сказать о том, что... Э, Совершенно ложное тоже построение о том, что если бы Россия заключила сепаратный договор с Германией, то она могла бы избежать и революции, и, э, ну, во-первых, большевики уже заключили Брестский мир сепаратный, и привело это только к тому, что союзники, не признавая большевиков, тем не менее, использовали это как аргумент для того, чтобы лишить э, тогда советскую Россию, или, э, поскольку они не признавали, скажем, еще э, в ума существовавшую прежнюю Россию, потому что исход революции еще не был предопределен, исключив ее абсолютно из послевоенного урегулирования. Вот. Поэтому Россия была верна своим союзническим обязательствам, и никакой речи об этом вот, никакие документы не говорят совершенно, тем более, что цели Германии были таковы, что России просто не было оснований, по которым можно было бы договариваться с Германией. Кстати, Опять же, о том, что Германия давно лелеяла цели отодвинуть Россию на северо-восток Евразии в тундру, что и сейчас делается расширением НАТО, потому что еще в 1887 году в одних секретных документах будущий министр иностранных дел и потом рейхсканцлер прямо перед 14-м годом фон Бюллов оставляет записки. Мы должны в конечном счете оттеснить Россию от обоих морей, от Балтийского и от Понта-Евксинского, это такое пафосное название э, Черного моря, на которых изиждется ее положение мировой державы. Даже дряхлый бисмарк оставил на полях помету, что эксцентричное построения нельзя оставлять на бумаге. Итак, Германия презрела завещание самого Бирсмарка, который в конце своей жизни, оценив потенциал и геополитические противостояния, написал, что на Востоке у нас врагов нет. Он считал, что война с Россией невозможна в принципе. Россия – это слишком большая и величина, у которой есть потенциал сражаться до конца. И даже завоёванная часть её, тем не менее, все равно позволяет мобилизовать силы в другом месте, и вот эта ярость благородная вскипает, как волна, и отодвигает потом, казалось бы, уже почти успешное наступление. Когда мы говорим о войне, мы должны рассматривать революцию сквозь призму Первой мировой войны. А у нас всегда наоборот было. Потому что война, безусловно, дала огромные возможности для... Вот тех сил, которые стремились воспользоваться этим для того, чтобы свои кабинетные проекты реализовать. И здесь мы не можем обойти те факты, которые сейчас уже документированы, потому что открыты архивы германского и австрийского генеральных штабов, о том, что действительно эти ведомства финансировали большевиков. Повторяю опять, это вовсе не значит, что революции рождаются в чужих кабинетах. Но то, в какую сторону государство, зашатавшись, падает, очень сильно зависит в мировой истории от того, какие силы помогают тем, Кто это расшатывает? Потому что расшатывают разные силы, стремящиеся повернуть будущее развитие в разные стороны. И, э, но получив помощь, потом и приходится расплачиваться за эту помощь. Поэтому э, вот... Э, э, Работы и австрийской исследовательницы, словистки Элизабет Хереш, снимают полностью э, сомнения в роли Берлина и Вены, финансировании большевиков и разработки программы дестабилизации России. Я видела эти фотокопии документов, вплоть э, э, до документа, цитирую, э, от Министерства обороны э, в казначейство просьба э, выделить по статье 6 чрезвычайного бюджета 5 миллионов золотых марок на ведение революционной пропаганды в России. В российских архивах Гарфи хранится письмо э -э, Брокдорфа Ранцау о том, что такая-то сумма передана по назначению, э -э, и начинаются действия. Э -э, э -э -э План дестабилизации России заключался, конечно, в разложении её изнутри, отсутствие. Приведение к такому состоянию, когда нет единства национального сообщества, когда тяготы войны используются для того, чтобы возбуждать раскол между э, народом и правительством. И, конечно, здесь и собственные противоречия, всё это вместе, конечно, привело к тому, что война действительно стала катализатором революции. И... Э, Элизабет Хереш приводит ещё документ. Вернее, она не приводит документа, но цитирует его. И вот задача исследователей – найти эти документы и написать работу, потому что, когда мы приоткрываем страницу истории, то выясняется, что есть много аспектов, казалось бы, уже давно исписанной и исследованной теме. Она пишет о том, что э, после соглашения Сайкса-Пико, я кратко скажу об этом. Британские правящие круги тоже начинают отправлять деньги на революцию в России. И она даже вопрошает, как союзники, родственные связи между дворами... И все неважно, я буквально цитирую, Британия начинает вместе со своим противником Германии дергать за один и тот же рычаг, чтобы не надо было потом выполнять обязательства по этому соглашению. В чем это соглашение, которое прекрасно характеризует цели Британии, о которых мы пока мало очень сказали. Казалось бы, у Британии не было в Европе, в континентальной, никаких задач прямых территориальных обретений. Хотя вытеснение России из Прибалтики, потом это была, конечно, её целью, которая появилась, когда Россия разрушилась. Это, когда мы будем говорить о Версальской конференции, по итогам будет очень чётко на документах прослежено. Но, как вы думаете, когда Британия оккупировала Порт-Фау и весь Ирак? Первые же месяцы Первой мировой войны Британия оккупировала Порт-Фау, потом Басру, а потом весь Ирак. Что собой представляли переговоры между Францией и Британией, которые потом реализовались в документе, вернее, это был обмен нотами, которые именуются в дипломатическом словаре как соглашение Сайкса-Пико по имени дипломатов. Это раздел аравийских владений Турции то есть арабских преимущественно, Палестины. И там как раз э, показано, что Британия и прямой протекторат собиралась установить, и Кувейт... Басра и э, основной, э, основная территория нынешнего Ирака отходила к Британии. Поэтому забота о демократии в Ираке имеет очень давний и отнюдь не экономический, не только экономический корни, хотя, конечно, владение нефтяными э, запасами в век э, наш, безусловно, э, является тоже огромной стратегической целью. Э, э, и э, вот Об этом мы тоже должны сказать. И э, Россия была уведомлена об этих переговорах, и тогда она... Уже выдвинуло тоже некое требование или свое предложение о том, что она не нуждается в обретении никаких территорий в этом регионе, но вот извечная задача свободы прохождения по проливам, я думаю, какая-то форма контроля или утверждения России в Константинополе должна быть. Это учет очень много тоже домыслов, инсинуаций это тоже тема, которая нуждается в дополнительном исследовании. Э, насколько вот говорят документы, в начале войны об этом не было никаких размышлений, но когда она уже началась, вот 15-й год, 16-й, вот тогда, как пишет Михайловский, его мемуары э, э, это молодой и э, выдающийся по своему потенциалу э, сотрудник юридического департамента Российского Министерства иностранных дел, который, несмотря на свое свой 24-летний возраст был, обладал правом доклада министру, и только его молодость не позволила ему занять должность э, заведующего или начальника юридического департамента. Чрезвычайно образованный человек, его мемуары, вернее, заметки буквально попаденные, э, тем ценны, что они не подвергались потом, как многие иммигрантские воспоминания, Обобщением на основе поздних размышлений, которые всегда накладывают отпечаток. Они были найдены Советской армией в Праге, где он потом э, жил в эмиграции, сам он был арестован и сгинул э, где-то под Донецком. Э, и э, только в 90-е годы издательство международные отношения опубликовало без изменений все эти заметки. Он пишет, что когда вот, возникла эта тема, то извлекли из архива все материалы, и времен Петра Великого, и времен кульминации успехов России в восточном вопросе, то есть вот, восточным вопросом назывался как раз вот комплекс проблем, связанных с проливами, с судьбой балканских владений атаманской Турции, потому что от их судьбы то, на кого они будут ориентироваться, приобретение независимости, меняло полностью соотношение сил на европейском континенте. Это практически восточный вопрос во второй половине XIX века, вплоть до Первой мировой войны вообще составлял чуть ли не главное содержание внешней политики, и главными э, постами дипломатическими в России был Константинополь и Вена а не Париж и Лондон, как сегодня, вот, потому что судьба православных земель, судьба православных, русское присутствие на Святой Земле, всё это для России, православной империи было очень важным, не говоря уже о геополитическом и военно-стратегическом значении свободного выхода в Средиземное море. Вот. И, конечно, тем не менее, задачи России... Здесь были, Россия понимала, что, скажем, ее воцарение в Константинополе, ее поставят в такое противоречие со всем евро, западноевропейским миром, что она просто этого не выдержит, это все ее Поэтому скорее наподобие НКР из Келесийского договора 1835 год, который считается кульминацией успеха в восточном вопросе, и потом вот что-нибудь в этом роде э, иметь. Э, но э, возвращаемся к тому, э, что же происходило с нашей страной вот в разгар Первой мировой войны. Э, необходимо здесь сказать о том, что э, мы говорили о целях Германии, мы говорили более-менее о э, более Таких панорамных задачах Англии, которая всегда воевала почти во всех войнах, в отличие от континентальных держав, не за живот, а за интересы. Это вот тоже очень признак такой имперской державы для морской страны, чья сила влияния зиждилось на, на, прежде всего, военно-морской мощи и на контроле над военно-морскими путями через обладание такими базами по пути всех главных морских, морских путей, очень важно, конечно. Здесь Соединённые Штаты. Соединённые Штаты, как известно, наступили в войну очень поздно, уже в 17-м году. И, но здесь очень важно то, что Соединённые Штаты имели внутри такую обстановку, которая очень своеобразна. Если сегодня э, конгрессмены, сенаторы – это люди, полностью вовлечённые и во внешнеполитические задачи государства, глобализация, США уже всемирная, империя, то в то время, э, скажем, э, сенаторы, особенно из глубинки, вообще возражали против вовлечённости Соединённых Штатов в европейские дела. И изоляционистские настроения были очень велики. И потребовалось немало для вот такой новой, узкой, тогда еще очень глобалистской элиты, которая хотела через эту войну выйти так сказать, на просторы мировой политики и присоединиться к державам-победительницам тогда именно к шапочному разбору, но благодаря финансовому участию уже имеющей большую узду на европейские страны, которые, которых война истощила. И здесь, конечно, нельзя не сказать о стратегии, вот той глобалистской элиты, которая именуется вильсонианской по имени э, президента Вудро Вильсона, который очень романтизирован в мировой э, историографии, но он шокировал на Версальской конференции своими претенциозными такими религиозно-философскими заявлениями, что Америке уготована великая честь спасти мир. Здесь э, тоже надо сказать о том, как... Религиозно-философский миссионизм на самом деле пронизывал всегда американское государственное мышление. Это связано с кальвинистским импульсом, с идеей manifest destiny, божественного предопределения или предназначения, и идеей нации-искупительницы, Redeemer Nation. Есть работы, на Западе я вот ссылаюсь в своих книгах на них, посвященные вот этой доктрине, которая оправдывает экспансию, которая... Исходя из кальвинистской уверенности, в том, что кальвинистам уже уготовано спасение только по принятии кальвинистской веры. И, э, поэтому, а показателем э, бога избранности является земной успех, как раз и богатство, что может быть более противоречить э, евангельскому э, «блаженный нищий духом». Даже если Советский Союз тоже был очень идеологизированный в своей внешней политике э, державой, где э, проповедовалось, что целью внешней политики является э, пролетарский интернационализм э, э, и мир во всем мире, счастье человечества – Позволь себе сделать аналогию, что ленинские принципы внешней политики очень по философской своей сути напоминают постулаты вельсанианства, потому что и в вельсанианстве тоже целью э, всех усилий должно было быть демократия, самоопределение, э, передача всех сложных вопросов на арбитраж международных организаций, которые занимают место суверенных государств, Ну и где, естественно, главное место и главную роль играют Соединённые Штаты Америки. То есть в чём сходство? Адресатом внешней политики становилось не государство другое, а вненациональные группы в разных государствах. То есть вот это распадение якобы философской цели внешней политики, её отделение от национальных интересов э, собственной страны, это вот, в этом есть вот этот универсализм и схожесть э, по, э, такой, э, по типу, что ли, вот этой внешнеполитической идеологии. Э, это очень интересно. И не случайно Соединённые Штаты выходят уже э, в Первую мировую войну С миротворческой инициативой, которая обрела форму так называемой программы Вильсона из 14 пунктов вот, «Свобода морей». Всемирная организация для решения международных проблем, в которой США становились главным арбитром. И, конечно, принцип Свободы Марии. Англосаксы без этого, конечно, не могут. И, конечно, вот после того, как США вступили в войну в апреле 2017 года, Вильсон писал полковнику Хаузу. Это загадочный Альтер-Эго американского президента, имевший связи в самых неожиданных кругах американского истеблишмента финансовых кругов и религиозных. И когда война окончится, мы сможем принудить их мыслить по-нашему. Ибо к этому моменту они, не говоря уже обо всём другом, будут в финансовом отношении у нас в руках. Это документы. Здесь мы подходим как раз к очень важной теме, которая очень проливает свет на двурушническую позицию союзников России. Вот тема вам для новых кандидатских диссертаций. Когда читаешь переговоры по послевоенному урегулированию на Версальской конференции, многие из которых беседы были в кабинете Пишона на Кедорсе, где располагается внешнеполитическое ведомство Франции, участвует Клемансо, участвует Хаус, Ллойд Джордж, участвует Вильсон иногда, то вдруг начинают волосы подниматься, потому что каждый день сценограмма начинается с зачитывания телефонограммы, как вы думаете, от кого? От Литвинова. Тщетно русский посол Бахметьев бомбардирует государственный департамент США требованием поставить русский вопрос на Версальской конференции, постановить как аннулированным «Брестский мир» Договор, э, все договоры, заключенные кайзеровской Германии со всеми самопровозглашенными правительствами на э, территории Российской империи, поставить вопрос о реституции судов, золотых слитков и всего того, что большевики отдали – ноль внимания. Но зачитывается телефонограмма от Литвинова, который, оказывается, сидит в Стокгольме и через эмиссаров постоянно сообщается с э, руководителями Антанты и... Э, Полностью вот эти документы дают нам картину, что союзники России, воспользовавшись вот тем положением, в котором она оказалась, попеременно сотрудничали то с Красной, то с Белой армией. И вот эта двурушническая политика в итоге, в общем-то, закончилась скорее предательством Белой армии Достаточно сказать, что Белая армия была разрознена, и единственные это Клемансо, французы, настаивали на том, что надо им помочь, но перед этим предложить им объединиться в одну структуру, чтобы была четкая структура, которой можно помогать. Кстати, французы единственные хоть как-то признали Врангеля – благодарны за то, что Врангель ударил в тыл большевикам, когда те наступали на Варшаву, потому что Варшава это любимый союзник Франции. Вот, ни Британия, ни США так и не признали ни одно белое иммигрантское правительство, вопреки тому, что можно подумать. Вот. Что касается Соединенных Штатов, то и дальневосточные историки начали оборот документов, которые раньше было невозможно по идеологическим мотивам опубликовать, где есть документы о том, что Соединенные Штаты помогали красным партизанам. И Колчак, даже есть письмо Колчака в Антанту, что удалите отсюда американцев, ибо это окончательно испортит отношения с союзниками. Когда Япония Когда возникла угроза, что Япония займет, так сказать, Забайкалье, я читала документы, посылаемые значит, в Государственный департамент от эмиссаров американских, то Соединенные Штаты очень сокрушался эмиссар о том, что американские финансовые круги запретили нам воевать с большевиками и ссориться с ними. Вот а то надо было бы противопоставить. Конечно, в итоге, скажем, на Дальнем Востоке, когда американские войска уходили, они заняли только для того, чтобы предотвратить занятие этого региона Японией. И их провожали большевики потом с оркестром, на самом деле. Вообще, взаимоотношения большевиков с, и с Соединенными Штатами это... Тема, которая еще совсем не исследована, потому что в американском конгрессе до сих пор не рассекречены все документы касательно так называемой миссии Буллета в Советскую Россию, который пытался там выяснить и договориться с большевиками о некоем направлении развития Советской России, которое бы служило американским интересам, вот. И о роли так сказать, э, о том, что в, в американской элите тогда финансовой были очень разные точки зрения, на это вот тоже масса документов. Вот э, любые дипломатические документы публикуются э, по истечению определенного срока давности и, и почти всегда с некоторыми изъятиями. В одних странах большими, в других меньшими. И иногда э, изъятия эти связаны не с секретностью самого документа, как э, с... Опасением, что это может раскрыть источник, значимость которого ну, простирается и до более поздних времен, это тоже бывает причиной. Ну, в Британии до сих пор закрытые документы, связанные с организацией восстания фанатиков, которые изрубили Грибоедова. По оценке историков, там британский след совершенно очевиден, просли, есть. Документы, где зачитывается телефонограмма от Литвинова, который предлагает рассмотреть аннексию части русских территорий взамен на то, что Британия выведет войска из Архангельска, оставив белых на милость красных и так далее. То есть вот тема для исследований, потому что я когда работала в этих архивах, для меня это был один из эпизодов в моем исследовании, а для кто-то может вот детально изучить это и представить уникальные и очень, я бы сказала, невыгодные для многих сегодняшних держав такие документы, потому что Равно как э, и Советская Россия не была заинтересована в обнародовании такого, но и страны Антанты, конечно, не были заинтересованы. Вот. Что мы видим после... Э, как, какое начертание нового мира было? Э, у меня полное ощущение, что вот этих переговоров с Литвиновым э, британцы, англосаксы, потому что Соединенные Штаты тоже э, в этом участвовали, тогда получили, так сказать, э, обещание сдать Прибалтику, потому что и Сергей Сазонов, э, иммигрант тогда, бывший связной, связным с Деникиным, э, говорил о том, что, по его сведениям, у Британии есть грандиозный план э, закрепления, расчленения Российской империи. То есть, если мы абстрагируемся от вбиваемые очень долго в наше сознание мысли, что целью внешней политики является классовая борьба, а значит, вот так называемая интервенция Антанты в Советскую Россию прежде всего имела цель уничтожить революцию и советскую власть. То мы начинаем... Соображения всегда были в большей степени геополитическим. Конечно, верен тезис советской историографии, что все европейские страны стремились отгородиться от революции в России, чтобы она не перекинулась на другие страны, иначе бы это опрокинуло все, пост... все их планы по послевоенному регулированию. Но... Вот, последним сведениям Сазонова, и, в общем, это подтверждают исследования, Ллойд Джордж открыто в, в парламенте заявил, что не заинтересованы в восстановлении Российской империи как единого целого. И проблема Туркестана, это вообще протекторат будет Англии, Кавказ и Черноморские, Закавказье, это будет решаться в рамках темы «Турция», Как известно, британцы оккупировали дорогу от Баку до Батуми полностью в 19 году, и лорд Бальфур тогда сказал, что единственное, что меня волнует на Кавказе, это то, кто контролирует железную дорогу, по которой качается нефть, а аборигены пусть изрежут друг друга на куски, мне это безразлично. Соединенные Штаты по-разному относились в разные времена к проблеме расчленения России. С одной стороны... В открытом тексте 14 пунктов Вильсона говорилось о том, что Россия должна быть единым государством, но открыто постулировался раздел Австро-Венгрии на государство, и вот у нас будет карта, потом мы увидим, что собой представлял постверсальский мир, где появились государства, которых не было до карты, где... Сербов-хорватов объединили э, в единое государство, тем самым парализовав э, исторические устремления, потому что хорваты тянут в одну сторону, сербы в другую, и э, хорваты, как, э, так сказать, э, участники и э, на стороне э, центральных держав, не могли претендовать на э, государство, и вот таким образом э, Давняя британская стратегия не дать на Балканах возможности образования и формирования по выходу из-под турецкого крупных однородных наций. Опять же, потому что православные будут на Россию, а католики будут на Германию. Поэтому надо их дробить, соединять в не исторически непрочные конфигурации. Это проявилось потом и в согласии, немедленном согласии Черчилля на предложение Тита создать невиданную доселе Балканскую Федерацию с участием даже албанцев и так далее, лишь бы не было вот таких однородных государств, которые бы ориентировались на Россию. Когда приблизился час, так сказать, победы, в штатов Сенатский комитет по иностранным делам вызвал на ковёр крупных банкиров, вот в историографии и в терминологии того времени, их, именно всегда вот в газетах того времени, это банкиры, банкиры, ну понятно же, это представители финансовых кругов, сейчас так ну, не принято говорить. Сенаторы честные из глубинки Бора, председатель комитета по иностранным делам, Брандиджи, Моузес, Нокс, Вильямс, Гардинг, Маккамби, они резко выступили против участия США в мировом наднациональном органе, которым являлась Лига наций, проект Лиги наций. И они задавали вопросы, говорят, а как же суверенитет Соединенных Штатов разве это не ущемит? Бернард Барох отвечал им, нет. Мы последим за тем, чтобы мне очень спокойно, ну, вот текст этого диалога, я его читала, э, говорит о том, что к этим сенаторам вот эти стратегии относились как к непосвященным профанам, э, которым не надо было рассказывать э, Чем и как будет управлять новая американская элита в этих международных организациях, надо просто успокоить. Но не удалось на то этапе. Более того, сенаторы вызвали э, представителей финансовых кругов и стали их спрашивать, как получилось, что текст секретно выработанный и Версальского мира, и Пакта о Лиге наций стал известен вот этим э, финансистам раньше, чем... Э, аккредитованным там дипломатическим представителям, кто его вообще вырабатывал. Задавали вопрос также, почему, как так получилось, что одни и те же люди сначала разрабатывали условия мира с победоносной Германией, был комитет создан как раз крупными финансистами, а потом через год эти же люди предлагают уже совершенно иной проект. То есть на самом деле, всё это показывает гораздо большую вовлечённость тогдашних Соединенных Штатов уже в некую мировую стратегию, тогда как... Европейский, даже Британия, с ее имперскими интересами, простирающимися на полконтинента, на пол, полушария, э, тем не менее, все-таки она еще мыслила категориями такими классическими, реальной политики. Ну, я просто хочу сказать так, э, что Америка еще э, потому была так, э, такая позиция сложная была внутри правящих кругов, что... Э, в родственных связях с американскими финансовыми кругами были те европейские финансовые группы, которые полностью владели всеми банками, которые финансировали судостроительную промышленность Кайзеровской Германии. И поэтому они не были заинтересованы сначала в поражении Германии, а потом уже вынуждены были переориентироваться полностью на новые пути реализации своего влияния. Так вот, э, Версальский мир, конечно же, содержал зерно новой войны, и в этом Ленин был, кстати, совершенно прав. Э, современники пишут, что программа из 14 пунктов одурманивало сознание даже Веймерской Германской Республики. Даже Карл Кауски верил в то, что Вильсон действительно принесет мир без аннексии, контрибуций и так далее. Но когда были обнародованы э -э, тезисы Версальской конференции с утратой э -э, сказать, немцев и австрийских, всего того, э -э, даже что, чем они обладали до войны, и кто что никто не оспаривал, вот тут-то, как пишет э, э, один из исследователей того времени, э, немцы потом 20 лет пытались избавиться от этого, а веймерская интеллигенция начала глумиться над германской историей, топтать ее, и некоторые считают, что вот это добавление этого унижения в сознание немцев, учитывая на фоне вот этого тестонского духа и родило уродливый плод в виде германского нацизма, который не ограничивался борьбой, скажем, за э, какие-то условия Версальского мира, но простёр свои амбиции на, опять как кайзеровская Германия, на территории, которые вообще никогда не были в орбите немцев. Э, заложен был век англосаксов. Германия, как мы видим, в XX веке становится... Подконтрольный и попытка Гитлера, да еще в таком уродливом виде, бросающем вызов всей цивилизации этики, с этим языческим отступлением от этики, когда э, проповедуется природная неравнородность людей и наций. Э, Она банкротила немецкий импульс, и э, эта попытка, естественно, была обречена, и она подняла э, сопротивление всего мира и даже объединила опять Советский Союз своими, скажем так, э, не, нелегкими партнерами. Э, это век англосаксов. И сегодняшний, если мы сравним, э, вот как я уже говорила, опять карты Первой мировой войны, если мы сравним... Э, те задачи, которые ставили, э, скажем, Ллойд Джордж на Версальской конференции, пытаясь навеки уже тогда отобрать у э, России выход к Балтике, то то, что происходило в 90-е годы э, на наших глазах, как раз очень является собой хорошую иллюстрацию, что есть некие извечные, э, уязвимые или важные геополитические и стратегические точки в позициях государств, э, которые всегда становятся объектом внешнего давления э, при внутренней слабости государства. И здесь очень важно э, при всех спорах, об устроении государства, который очень важны, не забывать о том, что есть еще вечные, неизменные интересы Отечества, а Отечество, в отличие от государства, вечно. Поэтому, завершая такой вот панорамный, конечно, неполный, концентрирующий внимание на о тех вещах, которые, на мой взгляд, ускользали раньше от исследований. Хочется сказать, что э, подтвердить э, тот вывод, который у любого добросовестного исследования возникает. Э, именно белая армия отказывалась торговать территориями. И э, есть документы, которые говорят об отказе участвовать в любых конференциях со всеми приглашаемыми, как предлагал Ллойд Джордж, правительствами самопровозглашенных частей. Потому что они считали, что уже одно участие в этих переговорах как бы является полупризнанием распада вот той самой великой, единой неделимой России, ради которой они сражались. Брестский мир, конечно был одним из факторов, который привел, усилил импульс к гражданской войне, потому что одним махом Россия решалась вот той самой 300-летней русской истории, и то, что не мог принять ни разум, ни сердце, это было то, что это было не в результате военного поражения, а именно тогда, когда победа была уже в руках. Рижский порт. Балтийское побережье, Украина, Кавказ. Всё это отдавалось э, Германии. И э, во что обольётся это предательство, писал Сазонов в воспоминаниях в 1926 году, только поймут потомки. Ну, мы есть те самые потомки, поэтому для нас все э, уроки того времени э, следует изучать для того, чтобы понимать Сейчас. Игорь Зайцев историк. Вот результатом Первой мировой войны стал распад трех империй: российской, Германской и Австро-Венгерской. Как на ваш взгляд, это был закономерный результат, или старый порядок мог просуществовать еще какое-нибудь время? Очень замечательный вопрос практически нет исследований, которые бы обратили главное свое внимание на вот эту не геополитическую цель. Каждый из держав в войне, она вот общее э, религиозно-философское движение мира э, вот к той бойне, которая э, состоялась. А, да, распад христианских империй, а скажем, австро-венгерские империи и империи, это были единственные империи, где э, император э, был помазанником и религиозной церемонией э, всходил на царство. Против э, Габсбургов почему-то начал интриговать сам Ватикан, хотя это духовная дочь Габбушской империи Ватикана. И это связано тоже с очень интересными э, движениями внутри католической церкви, когда э, представитель э, императора Священной Римской империи э, на приголосовании за нового э, значит, папу, э, кардинала Рампола, как считают, э, очень такой... Э, <связывая> <связывая> ну, прямо сомнительная фигура для христианской церкви э, получила отпор, потому что э, по забытой клаузели э, права церковного без объяснения причин, Венский император имел право отклонить эту кандидатуру. Поэтому британский исследователь восточного вопроса и балканских дел Сеттон Уотсон уже в работе 1938 года, перед самой своей уже концом своей деятельности и жизни, написал, что Первая мировая война была не просто войной за геополитическое господство, это была одновременно революция. 48 -го года. То есть он имел в виду, кстати, сотрясение традиционных государств не коммунизмом а, я бы сказала, либерализмом, потому что на смену государственному устройству хоть как-то соприкасающимся и признающим связь с религиозно-философскими основами государственности, идущими ещё с христианских государств Средневековья, пришли секулярные республики. И, кстати, есть карта, может быть, мы покажем её. Это карта, которая напечатана в 90-х годах XIX века, в журнале «Трус», где э, три императора идут в работный дом, и над ними сияет, э, вот здесь плохо видно, красный якобинский колпак. Вместо, посмотрите, христианских империй – Polish Republic, German Republic, Austrian Republic, и на месте России русская пустыня. Совершенно очевидно, что имелось в виду не обезлюдение и уничтожение русских как физической массы, как устранение вот этого огромного явления мировой истории и культуры, это православной Российской империи и так далее. Конечно, это всего лишь картографические упражнения, но... Поскольку все, что произошло потом, в XX веке, хотя бы больше чем наполовину является реализацией этих проектов, то мы вправе размышлять о том, кому были выгодны эти изменения.